Ваш он, Вальтеро, господин директор, может быть, и пристало такое поведение, но можно ли изыскивать мотивы для оправдания ученика, как никак немецкой гимназии, который позволяет себе такую дерзость? Скажу прямо, это выше моего понимания. Директор Франсуа беспокойно ерзал в кресле. Его тонкокожее розовое лицо подёргивалось. Форма речи этого человека терзала его едва ли не более, чем ее содержание. Напыщенный язык, трескучий митинговый пафос вызывал в нем физическое недомогание. Пусть бы этот малый был карьеристом. Ужаснее всего, что он искренен, что он верит в тот вздор, который болтает. Из чувства собственной неполноценности он заковал себя в броню грошового национализма, сквозь которую не проникает ни один луч разума. А он Франсуа должен спокойно, внимательно, вежливо выслушивать весь этот бред. Что за тёмное время? Прав Гёте. Человеческий изброд ничево так не страшится, как разума. Глупости следовало бы ему страшиться. Пойми он, что воесть ино страшно. А он Франсуа, умудрённый знанием, вынужден сидеть здесь со связанными руками. Он не смеет встать на защиту умного мальчика против оголтелого дурака, его учителя. К сожалению, грозовая точка права. Если поддаться чувству, если отважиться открыто исповедовать разум, то все баранье стадо националистических газет бешено заблеет на смельчака. А республика слаба, республика всегда уступает. Она ни за кого не вступится, боясь раздразнить блеющих баранов. потеряешь работу и хлеб, дети останутся нищими, а сам лишишься лучшего дара жизни спокойной старости. Доктор Фагизанк между тем продолжает обсуждать подробности происшествия. Обмолка, говорит он. Вы сказали обмолка, но не в том ли значении этих школьных докладов, что благодаря непосредственному общению со слушателем раскрывается истинное настроение докладчика? Доктор Фагельзанг сел на своего любимого конька. Слово устное важнее слова писанного. Великолепный пример фюрера показывает это. Вот что говорит он по этому поводу в своей книге Моя борьба. Но тут директор Франсуа перебил его. "Нет, коллега", сказал он. "Здесь я отказываюсь следовать за вами". Его мягкий голос прозвучал непривычно решительно. Приветливые глаза сердито блеснули из-за толстых стекол очков, нежные щеки покраснели. Он выпрямился, и сразу стало видно, что он выше фагизанга. «Видите ли, коллега, с тех пор, как существует это учебное заведение, я борюсь в нем за чистоту немецкой речи. По природе своей я не борец, и жизнь заставила меня кое-чем поступиться». На одно я могу утверждать: в борьбе за слово я не шёл ни на какие компромиссы и в дальнейшем не пойду. Мне, конечно, принесли книгу вашего фюрера. Некоторые коллеги включили её в свои школьные библиотеки. Я не взял. Я не знаю другого произведения, которое бы так грешило против духа нашего языка, как это. Я не допущу, чтобы в стенах моего учебного заведения эта книга хотя бы только цитировалась. Я настоятельно прошу вас, коллега, не цитировать здесь этой книги ни в моем присутствии, ни в присутствии ваших учеников. Я не позволю калечить немецкий язык моих питомцев. Берн Фагельзанг сидел, плотно сжав тонкие губы. Он был трудолюбив и добросовестен. Хорошо знал немецкий язык и грамматику. Он совершил ошибку. Не следовало упоминать о книге Фюрера перед этим недоброжелателем. К сожалению, никак нельзя отрицать, что в известном смысле директор Франсуа прав. Фюрер был не твёрд в основах немецкого языка. В этом правда, он был, внося соответствующие изменения схож с курсом Наполеона, как и в том, что родился не в той стране, которую явился освободить. Но всё же побрешность вождя против языка Рецензиали фагельзанго страдания. И в свободные часы он тайно работал над книгой Моя борьба, очищая её от наиболее вопиющих ошибок, переводя её на грамматически и стилистически безупречный немецкий язык. И вот он оказался обезоруженным. Ему ничего другого не остаётся, как проглотить наглость директора Франсуа, возразить нечего. Невидимая сабля выпала у него из рук. Он сидел молча, закусив губу. В первые минуты директор Франсуа смаковал свое возмущение. Жизнь вынуждает не раз жертвовать разумом. И грозовая тучка в этом смысле вырвала у него несколько уступок. Но он еще не так низко пал, чтобы ему осмеливались преподносить нечистоты книги «Моя борьба» в качестве ароматических эссенций. Однако Франсуа всё больше становилось не по себе от мрачного, замкнувшегося лица учителя Фагильзанга, от его злобного молчания. Директор Франсуа Горой встал за свой любимый немецкий язык. Ну, а теперь довольно. И он вновь превратился в обходительного господина, каким был от природы. Не поймите меня превратно, коллега, начал он примирительно. Я меньше всего хотел задеть вашего фюрера. Вы знаете, как император Сигизмунд срезал епископа, хулившего его за грамматические ошибки.